Часть вторая. Погоня. Глава 25. Она чувствовала зеркала в комнатах, как чувствуешь первый снег, даже не глядя в окно. Ещё несколько лет назад мисс Фоли заметила, что в доме вместе с ней поселилось множество её собственных теней. И тогда она решила избегать холодных льдистых провалов в гостиной. над комодами и в ванной. Лучше всего скользить по ним, как на коньках по тонкому льду, чуть задержись, и под грузом твоего внимания хрупкая корочка проломится, ухнешь сквозь неё и будешь погружаться в холодную глубину всё дальше на дно, где подстерегает прошлое, вырезанное словно барельеф на могильном мраморе. Винны хлынет ледяная вода, И ты навеки окажешься прикован к зеркальной глади, не в силах оторвать взгляд от железных доказательств времени. А сегодня, под затихающий вдали топот трёх пар мальчишевских ног, она почувствовала редкие холодные снежинки, падающие в зеркалах её дома. Ей захотелось нырнуть в зеркальную глубь, посмотреть, что за погода ждёт её там. Но удержала опасение. Стоит поддаться желанию и дать зеркалу силу схватить и удержать эту толпу женщин, бредющих спять, чтобы стать девушками, девушек шагающих навстречу маленьким девочкам. Столько людей поселится в юттесной квартирке, эток и задохнуться можно. Так что же делать теперь с зеркалами? И что делать с этими поршивцами Вилли Хэллоем и Джимом Найтшем? из племянником. Вот чудно. Почему-то не получается произнести с моим племянником. Да ведь я с самого начала думала она, с того момента, как он в дверь вошёл, поняла, что он не отсюда. И зря он мне доказывал, я всё равно ждала чего вот только сегодня ночью карнавал Музыка, твердил ей Роберт, которую обязательно надо услышать. Атракционы, на которых обязательно надо прокатиться. А там лабиринт, где спит арктическая зима. То ли дело карусель. Плыви себе по лету, сладкому, как клевер, среди медовых трав и дикой мяты. Мисс Фоли выглянула на лужайку. В траве всё ещё поблескивали камни. Она ведь каким-то шестым чувством поняла, что племянник просто хотел избавиться от мальчишек, видно опасался, как бы они не отговорили её воспользоваться билетом. Она взяла с каминной полки белый картонный прямоугольничек. Карусель. Один человек, один раз. Время шло. Племянник не возвращался. Значит, надо действовать самой. Надо осторожно обойти Не дай бог задеть или обидеть этих стражников Вилли и Джима. Нельзя, чтобы они встали между ней и племянником, между ней и её каруселью, между ней и восхитительным полётом среди летних лугов. Этот Роберт даже своим молчанием ухитрился сказать так много молчанием, взглядом, тем, как держал её руку. Лёгким ароматом свежего дыхания, похожего на дух только что испечённого яблочного пирога. Она сняла телефонную трубку. Из окна ей виден был огонёк в здании библиотеки. Уже много лет весь город видит его по ночам. Она набрала номер, тихий голос ответил, и тогда она твёрдо заговорила. Библиотека? Мистер Хэллоуэй? Это мисс Фоли, учительница Вилли. Я вас прошу встретиться меня через 10 минут возле полицейского участка. Мистер Хэллоуэй, пауза. Вы всё ещё там?